Я не берусь даже описать это чудное и одновременно пугающее явление. Это был мой шанс. Ведь существо, так неистово глумившееся над моей натурой, при всем своем превосходстве, должно же было иметь хоть какую-нибудь слабую точку. И потом, если в этом мире существует такое понятие как целостность, то вполне вероятно, что злорадствующий жонглер имел определенную форму, пусть даже не плотную, пусть даже не земную. Главная целостность или подобие ей. Одурманенный такими мыслями, я принялся на лету искать брешь между смертоносными сгустками неизвестного вещества. Задача усложнялась их нестатичностью. Стоя они неподвижны, я бы проскользнул в одно из отверстий и продолжил свой путь. Но ситуация всецело располагала появлению второго шанса. Шанса быть испепеленным и развеяться в галактическом забвении. Все ближе и ближе, секунда за секундой я приближался к безжизненному полотну ядовитых облаков. Я протянул руки вперед, дабы взять полный контроль над падением. Что же касается твари, то она всячески пыталась ухватить меня за ноги. Я ощущал ее жгучий холодом прикосновения, но почему-то моя скорость уже превзошла ее. Не исключено, что это было очередное воздействие, но уже иного существа. Кое все настойчиво засасывало меня к себе вниз, и вот, когда я приблизился к бурлящим облакам, на смертельно близкое расстояние, я резко метнулся вправо и протиснулся между двумя исполинскими сгустками. Мгновение, и брешь уже исчезла, и я продолжил свой гипотетический полет с царства мрака. Провидение отвернулось от ветряной твари. Она сгорела в облаке бурлящей смеси, издав шипящий звук, подобный холодной воде, свеженалитый в раскаленный котел. Победа была за мной, и теперь меня ждало одиночество и ледяная тьма. Мелькнула ослепительная вспышка, в разы ярче предшествующих, и я почувствовал, как мое тело глухо ударилось об мягкую поверхность. Но ничего не мог предпринять. Тень беспамятства восторжествовала надо мной.